Григорий Константинович Вяземский И вновь мальчишка Велесов смог сотворить невозможное. Ему удалось не просто вернуть Всеволода встроенное и помочь ему прорваться за грань рангов. Сам император не знал, как подобное возможно, но сейчас его мощь возросла на несколько порядков. Одно это делало Всеволода сильнейшим одаренным в империи. Даже когда император находился на первом ранге, он мог легко давать отпор внеранговым одаренным, а теперь его и вовсе никто не сможет остановить. Сейчас предстоящий конфликт с Западом уже не выглядел настолько пугающим. При поддержке других внеранговых одаренных империи Всеволод сможет сокрушить сильнейших бойцов противника, что практически будет приравнено к их поражению. Среди руководства Западной империи нет дураков, они прекрасно понимают, что не смогут ничего противопоставить противнику, если потеряют своих внеранговых бойцов. На данный момент шесть внеранговых одаренных находились в войсках западников, и еще восемь ждали своего часа, чтобы присоединиться к ним. У врага был практически трехкратный перевес по бойцам, пробившимся на вершину силы. Вот только все прекрасно понимали, что одаренные западников слабее своих оппонентов из Центральной империи. Это уже неоднократно было доказано на всевозможных дружеских турнирах, которые империи любят устраивать во время редких перемирий. Сам Григорий Константинович нередко участвовал в подобных турнирах и даже пару раз привозил в империю первое место и титул сильнейшего одаренного в мире. Таким же титулом обладал и Багратион. А вот Зверь, Бастион и Барыкин всегда отказывались от участия на таких турнирах. Хотя Григорий Константинович был уверен, что каждый из них мог бы занять первое место. А вот сейчас еще и младший Велесов совершенно неожиданно для всех смог совершить невероятный скачок в силе и прорваться за границу рангов. И сделал он это в 17 лет, что было просто невероятно. Самый молодой внеранговый одаренный в мире. Уже сейчас он был невероятно силен, а с каждым годом его сила будет только возрастать. Но не только представители Центральной империи могли выиграть на подобных турнирах. То же самое можно было сказать и о внеранговых одаренных любой другой империи, за исключением Западной. Никто не знал, чем это было обусловлено, но факт оставался фактом. Как и то, что силой западные внеранговые одаренные уступали всем остальным, а вот количеством сильно превосходили. Вот и выходит, что брали они количеством, а не качеством. Больше внеранговых одаренных, чем у западников, было только в корпусе миротворцев. Но они также никогда не участвовали в турнирах, и поэтому оценить их силу было очень сложно. Хорошо, что руководство корпуса уже высказало свою позицию относительно событий, происходящих в мире на данный момент. Они решили и дальше сохранять нейтралитет. И вмешаются только в случае, если одна из сторон перейдет черту дозволенного и рискнет воспользоваться оружием массового поражения. Пока борьба идет при использовании обычного вооружения – и не влечет за собой массовое уничтожение мирных жителей, корпус будет находиться в стороне. Правда, после того, как Шуйский-младший устроил разнос официальному представителю корпуса, причем внеранговому одаренному, было неизвестно, как это может изменить позицию руководства миротворцев. На данный момент Воронцова утверждает, что позиция корпуса не изменилась. И это весьма радовало Вяземского. было решено пока не афишировать возросшие возможности императора. Это станет огромным сюрпризом для врагов империи, да и вот так сразу возвращать все Оолодды на мировую арену так же было нельзя. Пускай все думают, что он до сих пор не отошел от отравления. Просто объявить, что Павлов смог справиться с ядом и император пошел на поправку, но для полного восстановления потребуется время. Первое появление на публике, как раз состоится на дуэли зверя и бастиона. Вообще, в этот день империя будет шокирована не один раз. Смертельный поединок двух внеранговых одаренных, появление императора, которого многие уже считают мертвецом, и под занавес воскрешение рода Велесовых. Григорий Константинович уверен, что после этого дня вся империя будет гудеть еще несколько месяцев, и это было очень хорошо. Необходимо отвлечь людей от внешних проблем. Все уже устали постоянно находиться в напряжении, не зная, будет война или нет. Последний месяц других тем для обсуждения практически и нет. Примерно на середине разговора к ним присоединился Симонов. Глава тайной канцелярии ежедневно делал доклад Вяземскому, а теперь пускай с этим разбирается Всеволод. Он заверил первого советника, что чувствует себя отлично и готов заниматься делами. Начал Симонов с уже ставшего привычным доклада о поиске Кианга-Тан. Каждый день Григорий Константинович слышал одно и то же, что никаких зацепок нет. После исчезновения из Кремля бывший блюститель словно испарился. Три дня назад Кианг-Тан был замечен на Нкине. В сопровождении главы рода Чунли. Наши люди в столице Восточной империи принялись за разработку. Первые результаты должны поступить завтра. Неожиданно выдал Симонов. «Пока ничего не говорите Велесову. Боюсь, что если он узнает, то сорвется в Восточную империю и снова устроит там кавардак», тут же выпалил Григорий Константинович. «В прошлый раз нам с трудом удалось избежать конфликта. И то это стало возможным лишь благодаря тому, что мы оказали императорскому роду Цинь огромную услугу, уничтожив гнездо заговорщиков. Да и присутствие сразу пяти наших внеранговых одаренных на территории восточников – способствовало их сговорчивости. Второго подобного случая нам точно не простят. «Я поклялся Виктору, что не буду чинить ему никаких препятствий в деле поимки Кианга и уничтожения Рудотан. И также в том, что империя всячески будет ему помогать с этим делом», произнес задумчивый император. «Видимо, он только сейчас понял, какую ошибку допустил». Но Вяземский не видел в сложившейся ситуации ничего катастрофического. Всеволод и дальше может продолжать выполнять свою клятву просто необходимо интерпретировать ее немного иначе. Вот ты и не чини никаких препятствий, просто пока не выдавай ему этой информации. Когда мы будем уверены, что сможем организовать операцию не только по устранению Кианга, но и сбежавших членов рода Тан, тогда ты обо всем и расскажешь Виктору. В противном случае он прямо сейчас отправится в Восточную империю, в этом я уверен. Не забывай, что парень умеет менять внешность, да и смог избавиться от метки внерангового одаренного. Поэтому у нас не получится проследить за ним». Слова Григория Константиновича заставили императора задуматься. «Хотя здесь не над чем было думать. Сейчас нельзя было допустить, чтобы мальчик исчез». Как оказалось, на его появление в империи завязано много планов. Да и сам Кианг может сунуться в империю, когда узнает о публичном появлении Виктора. Как понял Григорий Константинович, у них были личные счеты. Каждый жаждал смерти своего врага.